Глава 43. На следующий день будущий муж заставил заказать с доставкой на дом целую кучу вещей для беременных. лично контролировал процесс примерки и откровенно восхищался любым образом. В итоге я немного меньше стала считать себя самкой бегемота. Ладно, вовсе перестала. А потом в гости приехали родители. Папа с Вадимом все же выпили тот самый коньяк. Вадим едва ли не с порога рассказал, что я согласилась выйти за него замуж. При этом Ардашев так очевидно гордился собой, что это невольно вызывало смех. «Свадьба после родов?» — только и спросила мама. «Нет», — категорично выпалил Вадим. «Вика беременна, нас распишут в любой день». «Предлагаю на следующих выходных». «Через неделю?» — повернулась к нему. «Тянуть ни к чему», — чмокнул меня в нос Вадим. «Он вообще, не стесняясь, обнимал меня постоянно, поглаживал живот и то и дело целовал. Мама смотрела на нас с умилением. Отец поначалу слегка хмурился, а потом притянул маму ближе, И стал проделывать ровно то же самое. А твои родные, я им сообщу, остальное решат сами, не маленькие. Вадим, вы в КН уже почти месяц, а как же работа? Я работаю, спокойно кивнул Вадим. Проект в вашем городе намного удобнее контролировать, будучи здесь. После свадьбы на пару дней слетаю. В Оренбург, потом через недельку в Челябинск. «То есть вы перебрались в наш город?» — Все же настаивала мама. «Пока не совсем. Мы с Викой вместе решим, где станем жить. Но и меня полностью устраивает. Продам свою квартиру, купим тут большой дом. В наше время работать можно откуда угодно, Оксана Александровна». «Ты не говорил» легонько ткнула его в бок. «А ты не спрашивала», — поцеловал в висок будущий муж. «Я не понравилась твоей маме», — из-за вредности буркнула я. «И что?» — искренне удивился Вадим. «Все мы люди разные, и у нее будет еще много времени узнать тебя получше. Зато, уверен, отцу ты понравишься. Он у меня простой, не то что мама, сам из На союзе с Вероникой больше мама настаивала, она шепет новым на короткой ноге. Лет с десяти нас сватала, а папе Ника не слишком нравилась, несерьезная она, тогда как Станислав Ардашев старой закалки, за образование, саморазвитие ратует. К тому же моя идея повременить с детьми ему как кость в горле. «Давно внуков просит. Мама вот от слова «бабушка» в обморок рухнет», — уверяю. «У нас принято со сватами знакомиться заранее», — намекнула мама. «Папа человек занятой, но я его приглашу. Не стану обещать скорой встречи, как получится, но уверен, что папа захочет с вами познакомиться». Родители не уезжали до поздней ночи. Отец и с ночевкой бы остался, но в районе полуночи мама вызвала такси и потянула изрядно захмелевшего супруга к выходу. «Вадим, ты к нам всегда, если что!» Никак не хотел уходить папа. На «ты» они перешли сразу после первой бутылки горячительного. «А Вику не обижай!» «Она у нас одна, хорошая, она добрая, светлая, чистая!» — выпалил отец, наконец, видимо, найдя нужное определение. «Так что смотри!» — протянул Ардашева и обнял со всей крепостью широкой русской души. «Икуля, звони!» Наконец он повернулся и ко мне. «Мы с мамой рады, молодцы!» «Серёж, такси сейчас уедет!» — не выдержала мама. «Ай, пусть другое вызовем!» «Мне жарко! Сейчас вспотею, а там мороз, заболею и на свадьбу дочери не попаду!» «Ксюшенька, ты что?» — искренне испугался папа. «Милая, да я! Да ради тебя! Всё, что хочешь!» «Пошли уже!» — рассмеялась мама, Все же утаскивая папу из квартиры. Вадим по-хозяйски закрыл дверь и повернулся ко мне. Сильно устала. «Жуть как, Вадим! К чему так торопиться со свадьбой? Меня это пугает немного. То ты не хотел семьи и детей, а теперь так торопишься». Вик. Вадим подхватил меня на руки, заставив... Охнуть от неожиданности. Хватит уже вспоминать, каким идиотом я был. Ты даже не представляешь, как мне было без тебя плохо. Потерся носом о мой висок. Хочу поскорее заявить свои права на лучшую девушку в мире. Бережно отнес в спальню, сгрузил на кровать, помог снять домашний костюмчик. Новенький, с розовым зайцем. «Во всю грудь!» «Эй! Я устала вообще-то!» Со смехом уворачиваясь от жадных рук и губ. «Вадим! Как тебя может возбуждать колобок?» «Фасоленка!» Вадим поднял на меня глаза, во взгляде неприкрытая нежность. «Я тебя люблю, и ты совсем не похожа на колобка. Ну, может, самую малость!» «Совсем чуточку!» — растянул он губы в улыбке. «Колобок, колобок, я тебя съем!» — щелкнул зубами Ардашев, прежде чем снова накрыть мои губы своими. На следующий день подали заявление. Никаких вопросов не возникло. Нас готовы были расписать хоть прямо сейчас. Вадим уехал на работу, а я вернулась домой. Позвонила маме узнать, как там папа, он вчера явно перебрал. Так вот что удивительно: пили они вместе с Вадимом, однако Ардашев пьяным не оказался. Да спит он, отмахнулась мама зевая. Пол ночи приключения искал, рассмеялась она. Хорошо, что сегодня ему на работу не нужно. Мы заявление подали. Губы сами разъехались в улыбке от этой фразы. «Ну и слава богу!» «И что, ты на него совсем не держишь зла за те слова?» «Вик, слова — это слова. Они могут ранить, могут причинить боль, обидеть, но все же лучше судить человека по поступкам. Вадим сумел переступить через гордость, обиду. Он неплохой человек. Уверена, все у вас будет хорошо». Папе он тоже понравился. А главное, Викуль, он отец моих внуков. Так что нам всем нужно постараться, очень сильно постараться, чтобы, когда они родились, мы стали настоящей семьей. «Ты думаешь, что все горести позади?» — хмыкнула мама. «Твоя жизнь, милая, только начинается, и с малышами будет непросто». И всякое еще может случиться, но эта история должна вас обоих научить разговаривать. И гордость убрать подальше. Не место ей в семье. А еще есть его мама, покачала я головой. Ты ее не видела. Ирина меня не примет. Никогда не примет. Главное, не пытайся заставить Вадима делать выбор. — мудро посоветовала мама. — Он считает эту женщину матерью. Она для него родная. И хочешь ты или нет, вам придется общаться. Ты у меня девочка умная. Должна понимать, когда лучше промолчать и улыбнуться вместо бессмысленной склоки. Зато его сестре я кажется, понравилось. Мы по телефону говорили, она забавная. «Позови ее в гости». Кто с его стороны будет на росписи? Кто-нибудь будет? Не знаю. Вадим уехал на работу. Вечером обсудим, наверное. Мам, что, милая? Спасибо, что ты у меня есть. Вик, ну ты чего? Это ты наша с папой счастье. Иди лучше мужу будущему ужин приготовь. А я пойду своего расталкивать. Сколько можно дрыхнуть.